Глава 8. Амал. Повелитель. Самолет с Этом Сианом и его братом вылетел. Я кивнул, глядя в ночь. Вместе со мной в Абу-Даби сейчас летела часть военных лидеров отца. Они расселись по диванам в центре бортовой гостиной. Я же удалился за столик в углу. Мы совещались почти час. Но решения не стали казаться надежнее песочных замков на ветру. Я не знал, что делают оппозиционные лидеры Ашхона. Разведка не подтверждала их слова о том, что отец у них. Как и не опровергала слова Стена на допросе о том, что он не причастен к перевороту. Не тыкал он меня мордой и в другую версию происходящего. В то, что они могли подставить. Но на его напряженной и хмурой физиономии читалось, что расклад его ни черта не радует. Он несколько раз спрашивал о Мальве и каждый раз сжимал руки в кулаки, слушая ответ. Если допустить, что я ему верю, то он вполне мог болезненно переживать разрыв. Я даже ловил себя на том, что ставлю себя на его место и понимал, что вряд ли бы так хорошо себя контролировал. Отец был прав. Сиан старше, опытней. Но как бы там ни было, я не собирался делать из него виновного. Если он не причастен, я отпущу его. То, что раньше казалось легким, вдруг отяжелело камнем внутри. Я не смогу вернуть себе мальву силой. И слова рана поставили точку в этом медленном осознании. «Встретиться через сто лет — наверное, неплохое решение». Если она предпочтет Сиана, тот отдаст ей привилегию длинной жизни высшего оборотня. А я? А я попробую не отпустить ее с ним. Кто знает? Только как пережить без нее эти сотни лет, я не имел представления. Мне просто нельзя ее видеть. Когда она перед глазами, я будто сам становлюсь зверем. Голодным, злым, неразумным и готовым защищать свое вопреки здравому смыслу. «Куда вести заключенного? спросили меня, выдергивая из мыслей. «Во дворец», — вздохнул я. «Предоставьте комнату охрану все удобства. Если его младший брат согласится, отпустите его с Яраном, Но не ладит. Нечего ему в таком возрасте в войну ввязываться. Хорошо, повелитель». Я уже было снова отвернулся в иллюминатор, когда со стороны кабины появился Азул. Он удалился к пилотам в начале полета, не считая себя вправе вмешиваться в наш совет. — До чего договорились? — поинтересовался, усаживаясь напротив. Я не спешил отвечать. За все это время Азул ни разу не изъявил желания со мной поговорить. И этот его внезапный интерес вызвал прилив негодования. Мы пойдем на обмен, конечно же, выдавил напряженно. Скажи, ты не вмешиваешься, потому что считаешь, что я должен сам все решить? Да, коротко кивнул он. Меня удивляет то, как ты спокоен, вспылил я. А если моего отца уже нет в живых, это будет твой опыт. Подяжелел его взгляд. «А твой? Он твой брат, союзник, напарник по миссии!» «Значит, будешь теперь ты!» Олязнул металлом его голос. А я остолбенел. Даже на миг не мог представить себя равным ему, как и то, что отца больше нет. «Что?» он сложил локти на столе, подаваясь вперед и словно нависая надо мной было время когда я мыл тебе задницу будет время когда ты возможно будешь мыть ее мне, но где то в промежутке придется и постоять со мной на равных с моих губ сорвался хриплый смешок я растерялся никогда не представлял это все себе так просто Для меня Азул с отцом всегда были недосягаемыми. Как я могу так легко занять место повелителя? Амау, продолжал Азул, глядя мне в глаза. Становиться рядом и становиться равным ⁇ не параллельный процесс. Он связан с ошибками, тяжестью вины за чужие жизни, борьбой со своими демонами и страстями. Невозможно от чего-то отказаться. Ты поймешь, что никогда не сможешь остаться лишь на одной стороне. И что на тебе лежит такой груз, который никогда не скинуть, что бы ты не решил. — Аран, — усмехнулся я невесело. — Он еще не понял, — цокнул языком Азул. — Но всему свое время. Я еще долго сидел, опустошенный этим разговором. Невозможно было допустить мысль, что отца не стало. Наша последняя встреча не то, что хотелось бы оставить себе на память. Странно, но я не испытывал больше ненависти и злобы ни к сопротивлению Ашхона, ни к Сету. Все показалось каким-то мелочным и далеким на фоне возможной потери. Хоть бы Дженна не наделала глупостей. Я огляделся и поискал глазами Ярана. Брат сидел в другом конце гостиной, откинувшись на кресло, стоящее в углу. Кажется, дремал. Я поднялся и направился к нему. «Что, Азул?» — хрипло спросил он, приоткрывая глаза. «Ничего». Я сел рядом и скопировал его позу. Грудную клетку сжало от новой волны страха за отца, и я выпрямился. В груди билось сердце, а я даже не придавал ему значения. Как давно оно забилось снова? Когда увидел Мальву? Кажется. «Дерьмо!» — выругался Яран. «Азул всегда так! Не ргал бы его, побрал! Всегда!» положил я ему ладонь на плечо. «Это наше с тобой дело. Смысла гневаться на кого-то нет. Он жив!» — упрямо процедил Ярик, и глаза его вдруг блеснули от слез. Захотелось обнять брата, но я только сжал его плечо крепче, не здесь. — Я знаю. Я бы почувствовал, — упрямо хмурился он. — Ты бы почувствовал. — Конечно, — кивал я, не веря своим словам ни капли. Когда отец умирал от рук сумасшедшего веда спятый на кресте, я не чувствовал ничего. Холод одиночества разве что. Мне было страшно остаться маленьким без него. Сейчас и этого не было. «Амал, только не стоит губить жизнь малька», — вдруг добавил Ярик тихо. «Я верю Сету». Я молчал долго. «Я не намерен причинять ей боль», — выдохнул наконец. Она и так от меня натерпелась. «Мы не должны менять Сета на отца», — вдруг решительно заявил он. «Отец бы так не хотел». Если оппозиция согласна на обмен, значит, сет важен для них. И ничего ему не грозит. «Они его убьют!» — перебил он. «Не просто так он живет в Питере!» Меня смущало другое. Зачем оппозиции Ашхона вообще менять отца Насиана? Но говорить это вслух я не стал. «Сложно планировать завтрашний день, но я с тобой согласен. Нам нужны оба. Яр. Кивнул.